Глава 34 четвёртая. То ли издевательство, то ли насмешка судьбы. Что там натворил в своё время некий демонолог? Как оно связано с владельцем популярного студентов трактира? Какого демона вообще творится? Узнаем, куда мы денемся. В первую очередь, все, кто был в зале спешили передать информацию о всеобщем сборе дальше. Но до выступления ректора оставалось еще полно времени, когда практически вся академия уже торчала на полигоне. Естественно, не в гробовой тишине, а дожидаясь информации. Кто-то высказал свои предположения, кто-то просто беспокоился о судьбе родных, с которыми не сумел связаться, а кто-то... Ну ладно, не кто-то, а конкретно вся боевая специальность выплескивала эмоции от услышанного. Ну серьезно. Вся надежда теперь на девочек с цветочками и мальчиков с барашками. А боевики по боку, только ржавую железку без магии держать и гораздо. Они там охренели все. Надо эвакуировать гражданских и искать возможность нормально защищаться, а не играть в цирк с дрессированными тыквами. Так или почти так хором высказались все ребята с нашего факультета, не делая различия на парней и девушек. Мы разделились не по наличию юбок и штанов, а по направлению магии. Даже Варлам, словивший в первые секунды панику, получив пощечину от Агнесы, включил мозг и участвовал в дискуссии наравне со всеми. Да какого хрена? Что они могут, ботаники и бестиологи? Одни сплошь в огурцах, вторые давным-давно монстров видели только на картинке в старом учебнике. А занимаются в основном селекцией сельскохозяйственного скота. Чем они воевать будут? Баранами? Видели мы, что они из себя представляют на полигоне. Ну хорошо, допустим, каюсь. Не совсем безобидные ромашки. Но мать их так, нам магией пользоваться нельзя было». Да, нападать они могут, вопросов нет. Вред нанести, учитывая, что им запрещено было применять смертельные и травмоопасные заклинания. Не спорю, какого-нибудь волкалака завалят. Если им попадется волкалак-суицидник, смирно стоящий на месте, дожидаясь конца. Да что далеко ходить? Весь из себя умница-заучка-талантище Тайвин... Ничего не сумел противопоставить моему банальному удару в нос. Какого он вообще позволил мне приблизиться? Да я ходу назову пять-шесть заклинаний из его же арсенала, которые он бы мог использовать против меня, не нарушая правил, и если не вывести из игры, то знатно попортить мне нервы, оставаясь в безопасности. В первую нашу стычку больше половины выигравших были из числа ботаников. Отрицать не буду. Вот только чем дольше длились тренировки, тем меньше побед было на их стороне. На вчерашней их вовсе было всего две. А все почему? Потому что нет элементарного понимания, как выстроить стратегию защиты. Никто не говорит, что они тупые или их магия слабая. Но чтоб вас всех, у них совершенно иная сфера деятельности в то время как нас учили всему, связанному с боевкой. Им быстренько отчитали курс самозащиты на всякий пожарный. И всё на этом. Ибо куда бы ботаника ни занесло, в самые опасные дебри его задача работать с флорой и фауной, а задача охраны позаботиться, чтобы эта самая флора и фауна не сожрала очередное светило науки и, желательно, не отвлекла от работы. И это не только мое мнение. Даже наши студенты первых-вторых курсов, присутствовавшие на некоторых тренировках в качестве зрителей, нашли, что добавить. Пока мы возмущались, ботаники и бестиологи не обращали на наши высказывания ровно никакого внимания. Что, в общем-то, неудивительно. Все как-то сами собой разбились с по специальностям и занимались обсуждениями каждый в своем круге. Джойси-то отошла пока к своим, пусть и бросала в нашу сторону время от времени взгляды, которые я пока не мог идентифицировать. Больше всего бесило, что Тайвин к ней находился гораздо ближе меня, но ревность явно была последним, чему стоило давать ход. Через час, как и обещал, на полигоне появился ректор, с которым пришли представители Королевской администрации, служба безопасности дворца Несколько известных боевиков-нежителовов, о которых едва ли не слагали легенды. Парочка стариков, которых наши с удивлением узнали собственных дедов-ветеранов, давно отправленных на покой. И... Ашуева знает, кем были те четверо обычных на вид мужчин и две женщины. Правда, судя по тому, как зашушукались бестиологи, демонологи и ботаники, эти уже относились к разряду их легенд увенчали странную компанию здоровенной клеткой, в которой бесновалась неизвестная нечисть. Неизвестная потому, что клетка была тщательно укрыта дирюгой и щитами, а внутри нее нечто билось и крутилось с огромной скоростью, не давая даже опознать рисунок искаженных полей. «Жужик обыкновенный», — предположил кто-то вполголоса прислушиваясь к характерному жужжанию и подсчитывая количество глухих ударов о прутья клетки за минуту. «Тогда бы клетка была немного больше», — откликнулся Фу, обернувшись. «Детеныш?» — встрял морет. «А искажение поля при вступила в дискуссию у Кларисса. «Больше похоже на Дрейсгу», — вставил кто-то из старшекурсников. «Тогда бы она визжала, а там даже глушилок нет. Друзья». Заговорил ректор негромко, не дожидаясь, когда все успокоятся и сосредоточат внимание исключительно на нем и гостях. Все присутствующие моментально заткнулись. Грянули сложные времена. И замолчал, поморщившись от собственной высокопарности. Бросил взгляд на гостей и резко выдохнул. «Перейду сразу к сути». Продолжил он уже иным тоном, к которому мы больше привыкли, не распыляясь на витиеватые пафосные фразы. «Около двадцати лет назад один из наших студентов допустил ошибку, призвав из иного пласта реальности некую сущность. В свою очередь, ошибку допустили мы, не обнаружив следов и решив, что сущность – не выжила в нашей, вероятно, враждебной для нее среде. Выросшая нигде сущность, с точки зрения магии просто никак не могла выжить в нашем мире. Словно оправдываясь, произнес мужчина и снова болезненно поморщился. «В свою защиту скажу, что наши выводы базировались на проведенных нами двухнедельных исследованиях. Студент был отчислен». Инцидент не стали делать достоянием общественности. Забыть не забыли. Но и возвращаться к этому случаю не стали. Ректор говорил долго, пусть и выдавая всю информацию лишь по делу. Проблема в том, что новостей было много, и все жуть насколько кошмарные. Призванная придурком-демонологом сущность никуда не делась. Более того, за годы жизни в нашем мире она адаптировалась и окрепла. Почему о ней никто не слышал? Потому что тварь разумная и хитрая. Предположительно, первые годы она скрывалась в тундре, где наименьшее количество магов, да и всяческих аномалий хватает. Зализывая раны, училась жить во враждебной среде, пока не выделила для себя плюсы нахождения здесь. Эта пакость научилась питаться магией, и ей все равно, что это. Магическая сетка-ловушка, направленная против нее боевое заклинание или и вовсе утерянный кем-то запонкий артефакт, который тварь сожрет с неименьшим удовольствием. Эта сущность росла, развивалась, ей требовалось магии все больше, и она научилась присасываться напрямую к магическим потокам, пронизывающим весь наш мир. Если тварь не остановить, через лет через десять Магии в нашем мире не останется совсем. За что ее прозвали хозяином пустоты? Думаете, это все плохие новости? Как же? Маг, столкнувшийся с этой тварью, рискует не только опустошить свой резерв. Высосав из него магию, эта дрянь продолжает тянуть уже его ауру, насыщаясь крупицей магии в ней до тех пор, пока Мак не умрет, отдав все жизненные силы. Вы там в ужасе близки к панике? Погодите терять сознание, короночка еще не прозвучала. Обожиравшись магией, гадина не уползает в свое логово переваривать полученное пару-тройку месяцев, что было бы логично. У сущности случается такая себе отрыжка извращенной перекрученной магией. Для всего живого она безвредна, а вот для нежити тоже безвредна. Вот только в свою очередь изменяет ее сущность, превращая в уже совсем новый вид, который подчиняется теперь самому хозяину пустоты, и на который больше не действует ни одно боевое заклинание. В подтверждении последних слов ректор сдернул дерюгу с клетки и снял маскировку сауры, позволяя всем студентам увидеть воочию перекрученные искаженные потоки существа. «Ваши родные почти наверняка живы». «Здоровы и даже не подозревают о том, какая беда постигла наш мир», – перешел ректор главной новости. «Мы допускаем, что повреждены столпы магии, передающие сигнал дальше. И это явно не случайно, учитывая, что сигнал пропал в направлении восьми дистриктов из одиннадцати. Все академии нашего государства переходят на военное положение». Магией напрямую сражаться против хозяина пустоты и созданных им тварей нельзя. Потому боевые маги обучаются сражаться лишь обычным оружием с блокиатором способностей. А ведущие роли отданы тем, кто может применять свои силы опосредованно. Призванные ими магические растения и животные не являются чистым средоточием магии, как артефакты и заклинания а значит, имеют наибольшую эффективность в борьбе с хозяином пустоты и его питомцами. Сегодня же объявляется эвакуация для первых и вторых курсов всех специальностей. Завтра эвакуация продолжится для тех специальностей, которые я назову. Все выпускники остаются. «И что будет с оставшимися?» не выдержал кто-то из задних рядов, перебив ректора. Я даже не успел заметить, кто там. Целители, менталисты, артефакторы. Не суть, ибо вопрос волновал всех присутствующих. Ректор не стал осаживать нетерпеливого студента. Медленно обвел всех взглядом, в котором читалось вселенское боль и сожаление. И едва слышно обронил, словно хлестнул по обнаженным нервам. Подготовка к сражению за будущее нашего мира.